Глава сорок Мать Кита могла не утруждать себя и не оглядываться так часто через плечо, потому что мистер Квилп был далек от мысли преследовать их или продолжать ссору с ее сыном. Не спеша, из совершенно безмятежной физиономии он шел домой, время от времени насвистывая какую-то песенку и теша себя приятными размышлениями о том, Какой страх и ужас переживает миссис Квилп, не получая никаких известий от супруга целых три дня и две ночи и даже не подозревая его поездки, и как, доведенная неизвестностью до полного отчаяния, она то и дело падает в обморок от тяжких предчувствий и тоски. Эта веселая мысль весьма позабавила Карлика, и он хохотал над нею до слез. а когда ему попадались по пути глухие переулки, выражал свой восторг дикими воплями, чем пугал насмерть редких прохожих, что опять-таки доставляло ему огромную радость и все больше и больше улучшало его самочувствие. В таком великолепном расположении духа мистер Квилп дошел до Тауэр-Хилла и, взглянув на окно своей гостиной, вдруг увидел, что оно освещено ярче, чем полагалось бы освещать окна в доме, погружённом в траур. Подойдя ближе и навострив уши, он услышал оживленный разговор и различил голоса не только жены и тещи, но и чьи-то незнакомые, мужские. «Ха!» — крикнул ревнивый карлик. «Это что такое? Гостей без меня принимают?» Ответом ему послужил приглушенный кашель сверху.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 Но после второго удара молотком, не менее осторожного, дверь бесшумно приотворилась, и из-за нее высунулся мальчишка с пристани. Квилп тут же зажал ему рот одной рукой, другой схватил его за шиворот и выволок на улицу. «Вы меня задушите, хозяин!» – прохрипел мальчишка. «Пустите, ну!» «Кто там наверху собака?» – таким же хриплым шепотом спросил Квилп. «Говори!» «Да потише не то я тебя на самом деле придушу!» Мальчишка показал на окно и захихикал, но в этом сдавленном хихиканье слышался такой бурный восторг, что Квилп схватил его за горло и, чего доброго, привел или почти привел бы свою угрозу в исполнение, если бы мальчишка не высвободился из хозяйских объятий и не юркнул за ближайший фонарь. Тогда, после нескольких безуспешных попыток, Вцепиться ему в волосы, Карлику пришлось вступить с ним в переговоры. Да бьюсь я от тебя толку или нет, сказал он, что там делается? Да вы мне слова не даете вымолвить, ответил мальчишка. Они! Они думают, вы, вы померли! Помер! воскликнул Квилп и, не выдержав сам, разразился зловещим хохотом. «Нет, в самом деле ты не врешь, собака!» «Они думают, вы! Вы утонули!» Продолжал мальчишка, в злобном нраве которого чувствовалось влияние хозяина. «Последний раз вас видели на пристани, у самой воды, и они думают, что вы свалились в реку!»